Глава 26. По палубе барабанил дождь. Басы и матросы изготовились прыгнуть на берег. Когда корабль подошел достаточно близко к причалу, они одним махом оказались на суше, не выпуская из рук мокрых причальных канатов. С невероятной быстротой они обмотали их вокруг кнехт. Корабль скрипел и раскачивался, но матросы подтянули леди Зефу к причалу и накрепко пришвартовали. Сестра Улица вместе с другими сестрами Тьмы, стоя под проливным дождем, наблюдала за капитаном Блейком, который расхаживал по палубе суровым голосом выкрикивая команды. Он не хотел в такую погоду, да еще в темноте заводить леди Зефу в тесную гавань. Он собирался встать на якорь в акватории и высадить женщин на берег в лодках. Но улица не испытывала ни малейшего желания оказаться в воде в полумиле от берега. Поэтому ответила на предложение капитана решительным отказом. Одного ее взгляда хватило, чтобы он замолк на полуслове и стиснув зубы, вернулся к своим обязанностям. Подойдя к сестрам, капитан сдернул с головы мокрую шляпу. Скоро вы будете на берегу, дамы. Видите, это оказалось совсем не так трудно, как вы думали, капитан бросила улицы. Да, удалось пришвартоваться благополучно. Блейк нервно мял шляпу. Хотя я до сих пор не понимаю, почему вы не захотели высадиться в заливе Графан, возвращаться в Танимуру по суше, мимо этих проклятущих военных кордонов задачка не из легких. Морем было куда бы проще. Капитан не стал уточнять, что тогда он смог бы отделаться от пассажиров на несколько дней раньше, хотя безусловно, в первую очередь по этой причине он с уклончивой любезностью предлагал доставить их прямо к Тонимуру, куда они собственно и собирались. Улица в душе была полностью с ним согласна. Беда была только в том, что у нее не было выбора. Она сделала так, как ей было приказано. Полиция посмотрела на берег. Он ждал их там. Ее спутницы тоже пристально вглядывались во тьму. В коротких вспышках молний можно было различить окружающий залив, холмы и на одном из них крепость. Джеган был там. Встретиться с ним во сне это одно дело. В конце концов, всегда можно проснуться. А вот предстать перед ним в дело совсем другое. Проснуться уже не получится. Улиция плотнее закуталась в шаль. Джеган когда-нибудь тоже не сможет проснуться. Ее истинный повелитель получит его душу и заставит заплатить по счетам. Похоже, вас ждут. Замечание капитана вывело Улицию с задумчивости. «Что — Что? Блейк махнул шляпой. Должно быть, этот экипаж подан для вас. Больше здесь никого нет. Вглядевшись во тьму, улица увидела у дальней стены причала черный экипаж, запряжённый шестеркой огромных коней. Двери кареты были распахнуты. Улице пришлось напомнить себе о необходимости дышать. Скоро все кончится. Джеган заплатит. Нужно лишь довести дело до конца. Потом Когда её глаза привыкли к темноте, улица разглядела солдат. Они были повсюду. Ближние холмы были усыпаны огнями костров, и улица понимала, что на каждый костер, который каким-то чудом способен гореть под проливным дождем, приходится еще 20-30 потухших. Даже не считая костры, можно было с уверенностью сказать, что солдат здесь сотни и сотни. Матросы перекинули на берег сходни и подхватив багаж сестер, торопливо понесли его к экипажу. "Рад был вашему обществу, сестра", солгал капитан Блейк. Когда сестры направились к сходням, он вежливо помахал им шляпой и тут же крикнул матросам на берегу: "Снимайте канаты с тумб, парни. Нужно успеть, пока не начался прилив". Моряки не разразились криками восторга по поводу столь быстрого отплытия только потому, что боялись своих пассажиров. За время плавания сестрам пришлось еще разок другой преподать им урок послушания, урок, который каждый из них будет помнить всю оставшуюся жизнь. Моряки молча ждали, пока шесть женщин сойдут на берег. Ни один из них даже не поднял на них глаз. конце сходней четверо матросов глядя себе под ноги держали наготове растянутый тент предназначенный чтобы укрыть сестер от дождя учитывая эту мощь что клубилась вокруг улицы и ее спутниц она легко могла с помощью хань укрыть себя и остальных сестер от дождя но ей не хотелось раньше времени прибегать к магии и показывать джегану свою силу к тому же ей нравилось заставлять этих ничтожных червей прислуживать. Им вообще крупно повезло, что она не хочет раскрывать карты перед Джеганом. Иначе многие из них уже нашли бы свою смерть. причем умирали бы они очень медленно и мучительно. Улица подошла к сходням, и остальные сестры двинулись следом. Все они обладали не только полученным от рождения даром женским хань, но и мужским, отнятым у юных волшебников. Кроме магии превращения, каждая из них владела и магией ущерба. И теперь они объединили свои способности. Впрочем, у Лиции не была так уж уверена, что это сработает. Сестры тьмы, даже те, что сумели овладеть мужским хань, никогда раньше не пробовали объединять свою мощь. Это могло оказаться смертельно опасным. Но альтернатива была еще хуже. Улиция даже не думала, что вообще можно набрать такую невероятную мощь, какую она получила, объединив хань всех шестерых сестер, и это ее обнадеживало. Пожалуй, кроме создателя и владельца, никто в мире не располагал таким могуществом, которое сейчас было в их распоряжении. Улиция была центром этого объединения, ей предстояло отдавать приказы и направлять силы. И она с большим трудом контролировала себя. Как только ее взгляд падал на что-нибудь, могучая энергия немедленно требовала высвобождения. Ничего. Скоро она выпустит ее на свободу. Мужской и женский хань, магия превращения и магия ущерба в сочетании друг с другом обладали такой разрушительной силой, по сравнению с которой волшебный огонь показался бы свечой на ветру. Одной лишь мыслью улица могла бы с легкостью сравнять землей холм, на котором стояла крепость. Будь у нее уверенность, что Джеган сейчас в крепости, она, разумеется, так бы и сделала. Но если Джегана там нет, и им не удастся найти его и убить прежде, чем они уснут, он первым доберется до них. Сначала нужно оказаться рядом с ним. чтобы он никуда не мог деться, и лишь тогда обрушить на него силу, равной которой не видел свет.